Ульфуса и о землях пожертвованных им престолу святого Петра. Однако я сознаю, что поверхностное, далеко не удовлетворительное и упрощенное изложение результатов моих исторических разысканий на страницах этого романа ставит моё сочинение гораздо ниже тех, которые носят гордый девиз Датурдигниори, да будет дано достойнейшему.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 И менее знаменитым соседям, мы имеем целый ряд таких попыток. Зеленое сукно, несмотря на то, что оно древнее, должно, конечно, быть не менее дорого нашему сердцу, чем пестрый тартан-северянину. Имя Робина Гуда, если с умом им воспользоваться, может так же воодушевлять, как и имя Роб Роя. Английские патриоты заслуживают не меньших похвал в нашей среде, чем Брюс и Олис в Каледонии».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 и на чьих устах только что замерли последние стоны. А ведь сама могущественная Ирихта должна была выбирать именно таких мертвецов, ибо только их могло воскресить ее искусное волшебство. А в то же время английскому писателю, будь он столь же могущественен, как северный волшебник, предоставлено в поисках своих сюжетов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 Рядовой читатель либо вообще никогда не бывал в этих отдаленных районах, либо проезжал эти пустынные области во время своих летних поездок. Плохие обеды, убогие ночлеги, нищета и разорения, встречаемые на каждом шагу, достаточно подготовили его к самым необыкновенным рассказам о необузданном, своенравном народе, так хорошо гармонирующем с диким пейзажем. Но тот же самый уважаемый читатель